«У англичанина доброе расположение проявилось бы как раз обратным образом, чем у Эндрю», думал я, прохаживаясь по ровным бархатным дорожкам, обсаженной с двух сторон Астралистом и Тисом, они во всех направлениях пересекали старый сад Озбалдистенхолла. Пройдя до конца одной из дорожек и повернув назад, я, естественно, поднял глаза к окнам библиотеки, многочисленным маленьким окнам, что тянулись по второму этажу того фасада, которым был обращен ко мне замок. Окна были освещены. Меня это не удивило, так как я знал, что мисс Вернон часто сидит здесь по вечерам, но я из деликатности установил для себя запрет и никогда не заходил к ней в такое время, когда остальные члены семьи предавались своим повседневным вечерним занятиям. И наше свидание по необходимости превратилась бы в тета а тет По утрам мы обычно читали вместе в этом зале, но тогда нередко заглядывал в библиотеку тот или другой из наших двоюродных братьев, поискать какой-нибудь пергаментный дуодецимо, который можно было бы, невзирая на позолоту и виньетки, превратить в поплавок для удочки или рассказать о каком-нибудь случае на охоте или просто от нечего делать. Словом, по утрам – Библиотека была таким местом, где мужчина и женщина могли встречаться, так сказать, на нейтральной почве. Вечером же дело обстояло иначе. И я, воспитанный в стране, где большое внимание уделяется или вернее, уделялось в те времена так называемой благопристойности, находил нужным соблюдать приличия в тех случаях, когда Диана Вернон по своей неопытности не заботилась об этом сама. Итак, Я как можно деликатнее дал ей понять, что при наших вечерних занятиях требовалось ради пристойности присутствие третьего лица. Мисс Вернон сперва засмеялась, потом вспыхнула и готова была рассердиться, но сдержалась и промолвила. «Я думаю, вы совершенно правы, когда на меня нападет особенное прилежание. Я подкуплю старую Марту чашкой чая, чтобы она сидела со мной рядом и служила мне ширмой». Марта... Старая Ключница разделяла вкусы обитателей замка. Кружка пива с доброй закуской была ей милее самого лучшего китайского чая. Но в те времена этот напиток был в ходу только у лиц высшего круга, и Марта чувствовала себя польщенной, когда ее приглашали на чашку чая. А так как к чаю было в волю сахара и сладких, как сахар, речей, и гренков с маслом, Ключница милостиво соизволяла иногда истинно, почтить нас своим присутствием. Вообще же, из глупого суеверия, почти все слуги избегали заглядывать в библиотеку после захода солнца. Они считали, что в этой части замка водятся привидения, когда весь дом засыпал более робким, мерещились там тени и странные голоса, и даже молодые сквары очень неохотно, лишь в случае крайней необходимости, заходили в эти страшные покои после захода солнца. То, что некогда библиотека была любимым убежищем Рэшли, то, что она соединялась особым ходом с дальней и уединенной комнатой, которую избрал он для себя, ничуть не успокаивало, а, напротив, даже усугубляло ужас домашней прислуги перед мрачной библиотекой Озбалдистенхолла. Широкая осведомленность Рэшли обо всем, что делалось на свете, его изрядные познания во всех областях науки – физические опыты, которые он иногда производил в доме, где царили невежество и фанатизм, все это утвердило за младшим сыном сэра Гилдебранда славу человека, имеющего власть над миром духов. Он знал греческий, латынь, древнееврейский, значит он, по понятиям и по словам своего брата Уилфрида, мог не опасаться ни духов, ни дьявола, ни беса, ни бесенят. Мало того, Слуги уверяли, будто слышали своими ушами, как он разговаривал с кем-то в библиотеке, когда в доме все поголовно спали, и что он ночи напролет караулил привидения, а утром крепко спал в своей постели, когда ему, как истому Озбалдистону, надлежало бы выводить на охоту собак. Эти бессмысленные толки доходили и до меня в виде смутных намеков и недомолвок, из которых мне предлагалось самому делать вывод, и я, как вы легко поймете, только смеялся над ними. Однако полная уединенность этих комнат после вечернего звона, на которую их обрекала дурная слава, служила для меня лишней причиной не мешать мисс Свернон, когда ей хотелось посидеть вечером одной в библиотеке. Итак... Меня не удивило мерцание света в окнах библиотеки, но я был немного смущен, когда отчетливо увидел, как мимо одного из них медленно прошли две человеческие фигуры, затмив на мгновение свет и бросив тень на стекла.